впрочем, невелика разница. Двигаясь в гладком текучем мире, моя рука, сжимающая послушный штурвал чемодана на колесиках, все равно выражала бы внутреннее несогласие, как будто непритязательный с виду чемодан тяготеет надо мной неблагодарным изнурительным грузом. Похоже, что-то у меня не заладилось. Может, неправильно рассчитал время или опоздал, или не успел пересесть на другой поезд, По приезде я должен был с кем то встретиться вероятно по поводу этого чемодана нет он явно действует мне на нервы никак не пойму то ли я боюсь его потерять то ли не чаю от него избавиться ясно одно это не тот чемодан который можно сдать в камеру хранения или забыть в зале ожидания бесполезно смотреть на часы если кто меня и ждал его давно уже нет бесполезно кипятиться как не старайся обратить вспять Бег времени и дней в надежде вернуться к моменту, предшествующему другому моменту, когда случилось то, что не должно было случиться, ничего не выйдет. Если на вокзале у меня была назначена встреча с человеком, который, очевидно, не имеет к нему никакого отношения, а только должен пересесть с поезда на поезд, так же, как и я, и один из нас должен что-то передать другому, к примеру, я должен вручить ему чемодан на колесиках, оставшийся вместо этого у меня и обжигающий теперь руку, то единственное, что можно сделать, это попытаться восстановить утерянную связь. Раза два я пересекал бар и выглядывал за дверь на невидимую площадь. Всякий раз стена темноты отбрасывала меня назад в этот сияющий лимп зависший между сумрачным пучком рельсов и потемками туманного города. — Может, надо куда-то пойти? «Куда?» У подступившего к вокзальчику города нет даже названия. Мы не знаем, останется ли он за гранью романа или целиком вберет его в свою чернильную черноту. Я знаю лишь, что первая глава не спешит расстаться с вокзалом и баром. Было бы опрометчиво удаляться от места, где меня еще могут искать, да и мазолить глаза этим громоздким чемоданом тоже ни к чему. Снова набиваю жетонами телефонную утробу, и снова она выплевывает их обратно. Жетонов много, вероятно. Я звоню в другой город. Кто знает, где сейчас те, от кого я должен получить инструкции или, проще говоря, приказы. Ясно, что я от кого-то завишу. Я никак не похож на частного предпринимателя или человека, который едет по своим делам. Скорее я смахиваю на рядового исполнителя, ничтожную пешку в сложнейшей партии, маленькую шестеренку в огромном механизме, настолько маленькую, что ей не пристало даже высовываться. И впрямь было условлено, что я не оставлю после себя ни единого следа. Однако каждую минуту моего пребывания здесь я оставляю следы. Я оставляю следы, когда... Ни с кем не говорю, а значит, произвожу впечатление замкнутого, скрытного человека. Я оставляю следы, когда с кем-то говорю, поскольку всякое произнесенное мною слово западает в чью-либо память и впоследствии может легко всплыть, в кавычках или без. Видно, поэтому автор и нагромождает бесконечные предположения, теснящиеся в длинных абзацах, без диалогов и образующие непроницаемо плотную свинцовую толщу, в которой я могу проскользнуть незамеченным, раствориться. Я нисколечко не бросаюсь в глаза. Мое безликое присутствие совершенно неприметно на еще более неприметном фоне, и если ты, читатель, все же сумел разглядеть меня среди пассажиров, сходивших с поезда, и следил за моими дальнейшими передвижениями между баром и телефонной будкой, то единственно потому, что меня зовут я, и это все, что ты обо мне знаешь. Но этого вполне достаточно, чтобы тебе захотелось вложить часть самого себя в это незнакомое я. Также и автор, он вовсе не собирался говорить о себе и решил назвать своего героя «я», чтобы не выставлять его на показ, не описывать и не давать ему имя, ибо любое наименование или определение обозначило бы его гораздо полнее, чем это оголенное местоимение. Тем не менее, написав «я», он испытывает желание вложить в это «я» частицу себя, того, что он чувствует или воображает, что чувствует. Нет ничего проще, чем слиться со мной. Пока я веду себя как пассажир, не успевший пересесть на другой поезд, а такое случается со всяким. Начало романа неизменно относит нас к чему-то, что уже произошло или скоро произойдет. Именно это что-то и таит в себе опасность слияния со мной. Как для тебя, читателя, так и для него, автора. И чем обыденнее, обобщеннее, зауряднее и неопределеннее завязка романа, тем явственнее ты и автор чувствуете зловещую тень, нависшую над тем «я», которое вы неосмотрительно вложили в «я-героя», не подозревая, что за ним тянется, вроде того чемодана, от которого он мечтает поскорее избавиться. Главное — избавиться от чемодана тогда я смогу восстановить предшествующие обстоятельства, предшествующие всему тому, что произошло впоследствии. Это-то я и имею в виду, когда говорю, что хотел бы повернуть назад в течение времени, уничтожить последствия некоторых событий и восстановить первоначальные обстоятельства. Но с каждой минутой в моей жизни накапливаются все новые и новые обстоятельства. И каждый из этих новых обстоятельств влечет за собой новые последствия, И потому, чем настойчивее я пытаюсь вернуться к отправной точке, тем дальше я от нее удаляюсь. Все мои действия направлены на то, чтобы уничтожить последствия предшествующих действий. Порой результаты подобного уничтожения весьма ощутимы. Они приносят мне облегчение и надежду. Но я должен помнить, что любая моя попытка уничтожить последствия предшествующих событий ведет к целому потоку новых событий, которые только осложняют мое положение. Теперь придется уничтожать и их, в свою очередь. Вот почему я обязан тщательно рассчитать каждый свой шаг, чтобы уничтожить как можно больше нежелательных последствий и не дать им вылиться в последствия этого уничтожения. На перроне меня должен был встретить незнакомый мне человек. Должен был, если бы все не пошло в кривь и в кость Человек с таким же, как у меня, чемоданом на колесиках, пустым чемоданом. Оба чемодана сошлись бы в сутолке пассажиров между поездами, будто нечаянно, будто случайно, со стороны и не отличишь. Тот человек произнес бы пароль, взглянув на газету, торчащую из твоего кармана. В заголовке сообщалось бы о результатах последних бегов. Ага, первым пришел весельчак. Тем временем мы бы уже сдвинули с места наши чемоданы, непринужденно маневрируя металлическими ручками. Попутно обменялись бы репликами по поводу лошадей, прогнозов и ставок и разошлись бы по своим поездам, покатив чемоданы в нужном направлении. Никто бы ничего не заметил. У меня был бы другой чемодан, а мой увез бы с собою он. Безупречный план. Настолько безупречный, что рухнул из-за пустяшного просчета. Я застрял здесь и не представляю, как быть дальше. Кроме меня. Пассажиров на станции нет. До утра поездов больше не будет. В этот час провинциальный городок прячется в свою скорлупу. В привокзальном буфете засиделись только местные. Все эти люди прекрасно знают друг друга. Они никак не связаны с вокзалом, но все равно стекаются сюда через темную площадь. Наверное, другие заведения поблизости уже закрыты. Вокзалы провинциальных городов по-прежнему оказывают на нас притягательное воздействие. Мы постоянно ждем от них чего-то нового. А может, это просто воспоминание о времени, когда вокзалы были единственной точкой соприкосновения с внешним миром? Что бы я ни говорил, а провинциальных городов больше нет. Вполне возможно, их никогда и не было. Все города сообщаются между собой мгновенно. Чувство обособленности возникает разве что во время переездов из одного города в другой, то есть тогда, когда нас нет ни в одном городе, «Вот и я сейчас. Ни тут, ни там. Свои видят во мне чужака, хотя бы потому, что я вижу в них своих и завидую им. Да, завидую. Я наблюдаю извне за течением обычного вечера в обычном городке и сознаю, что отрезан от обычных вечеров. Бог знает, на какое время. Я размышляю о сотнях городов вроде этого, о сотнях тысяч залитых светом ресторанчиках и кафе, где в этот час люди наблюдают, как сгущаются сумерки, и думать не думают, о чем раздумываю я. Вероятно, они думают о чем-то своем, чему, пожалуй, и не позавидуешь, но в эту минуту я с готовностью поменялся бы мыслями с любым из них. Например, с одним из этих парней, что обходит владельцев мелких заведений, собирая подписи под петицией в городскую управу о налогах на неоновые вывески — В данный момент они зачитывают ее бармену. Здесь в романе приводятся отрывки из разговоров. Похоже, с единственной целью представить картину повседневной жизни провинциального городка. «А ты, Армида, уже поставила свою подпись?» Спрашивают у женщины, которую я вижу только со спины. Длинное пальто, отороченное мехом, свисающий хлястик, высокий воротник, струйка дыма поднимается от пальцев обвиваясь вокруг ножки бокала. — А кто вам сказал, что я буду вешать на моем магазине неоновую вывеску? — отзывается она. — Если отцы города решили сэкономить на фонарях, то я не собираюсь освещать улицы за свой счет. Кож-галантерею Армиды знают все, мое дело маленькое. Опущу ставню, а там хоть и не расцветай. — Вот поэтому ты и должна подписать, — убеждают ее. К ней обращаются на «ты». Тут все обращаются друг к другу на «ты» и часто переходят на местное наречие. Эти люди привыкли видеться каждый день много лет подряд. Все, о чем они говорят, — лишь продолжение старых разговоров. Иногда они отпускают шуточки. Не на шутку колки. — Да чего уж, скажи прямо. В темноте-то оно куда сподручнее гостей принимать. Кто там к тебе наведывается с черного хода, когда ты закрываешь лавочку? Реплики сливаются в гомон неразличимых голосов. Время от времени сквозь него прорываются слова или фразы, определяющие дальнейший ход событий. Для полноты чтения тебе следует подмечать и гомон, и скрытый смысл, который ты, да и я тоже пока не в состоянии уловить. Читая, ты должен отрешиться и одновременно сосредоточиться. Точь в точь, как я сейчас сижу, с отсутствующим видом, о стойку бара, и, подперев ладонью щеку, а сам напрягаю слух. Роман понемногу начинает выбираться из туманной неопределенности, намечая внешние черты персонажей. Он навевает такое чувство, будто лица, которые ты видишь впервые, вместе с тем, до да боли тебе знакомы. В этом городке встречаются одни и те же люди. На их лицах отпечаталась тяжесть привычности, передающаяся даже тем, кто, как и я, никогда здесь не бывал, но понимает, что именно эти лица и черты многократно сгущались и таяли в зеркалах бара. Эти выражения из вечера в вечер раздувались и обмекали в них. Вот и эта женщина. Когда-то она, вероятно, стала первой красавицей в городе, да и поныне, на мой, сторонний взгляд не утратила былой привлекательности. Но если взглянуть на нее глазами завсегдатая в бара... Она мгновенно покроется налетом усталости. Пусть это будет всего лишь тенью их усталости, или моей усталости, или твоей. Они помнят ее еще девочкой, знают про нее всю подноготную, не исключено, что у кого-то из них был с ней роман. Что было, то было, дело прошлое. Возникает некая пелена других образов, заволакивающий ее образ от того ускользающий и размытой. Груз воспоминаний мешает увидеть ее так, как видишь незнакомого человека. Это чужие воспоминания, повисшие в воздухе, словно густой дым, клубящийся под лампами. Излюбленным развлечением в бара похоже, являются всякого рода пари. По малейшему поводу. К примеру, один говорит, спорим, кто сегодня придет первым, доктор Марне или комиссар Горен. А ему в ответ спорим, что... Сделает сначала доктор Марне, чтобы избежать встречи со своей бывшей женой. Встанет за мини-бильярд или начнет заполнять карточку спортлото.